Глава восьмая «Какие люди!» — расплылся в улыбке Кокок, но практически сразу нахмурился. «Действительно люди!» «В этот раз деревню демонов я посетил не один, как делал обычно, а в довольно обширной компании. Со мной были родители и сестра. Я бы прихватил с собой и друзей, но просто не потянул бы. Итак, переход сюда...» Выжил изменять буквально все силы. «Что происходит, Найт?» — спросил меня хмурящийся демон, разглядывая людей за моей спиной. Другие жители поселения тоже оставляли свои дела и понемногу стягивались к нам, чтобы посмотреть, что происходит. Поселение продолжало разрастаться и становилось все больше, несмотря на то, что самих жителей было не так уж и много. Теперь все не ограничивалось одним общим домом и пристройками. Появилось как минимум пять новых зданий. А еще чуть в стороне нетрудно было заметить распаханное поле со свежими посадками. — Кто эти люди? — Моя семья. — Ладно, — протянул Экокок, косясь на своих соплеменников. — И зачем ты их привел? Показать, как живут демоны? Извини, но нам немного не до экскурсии. И ты, к слову, так толком и не помог, несмотря на все обещания. Было слишком много дел. Тут он прав. Я правда обещал, что принесу и провизию, и необходимые материалы, но мне зачастую было просто не до этого. Но я это исправлю. На днях принесу все, что нужно. Список у меня есть. Его обновлять надо, — фыркнул он. Так зачем ты привел сюда своих? Они поживут тут какое-то время. «Что?» Родители тем временем немного ошарашенно оглядывались и таращились на демонов. Те отвечали тем же, но смотрели скорее с любопытством, чем с удивлением. Мия хмурилась и бросала на меня недовольные взгляды. Накануне мы спорили с ней больше часа относительно этой ситуации, но я так и не смог ее убедить. «Поселить моих родных рядом с демонами — да это полное безумие!» Для Мии все демоны были одинаковы. Я же знал, что они не так уж сильно отличаются от людей. Это временно. Может, на несколько месяцев, пока я не подыщу им новое место получше. Слушай, Найт, можно тебя на пару слов? Экокок жестом попросил отойти. Я не отказал, и мы вдвоем отошли чуть в сторону. Ты уверен, что это хорошая идея? Люди и демоны в одном поселении? «А что может случиться?» — спросил я, скрестив руки на груди и добавив в голос немного угрозы. «Нет, нет, ничего! Правда! Мы не людоеды, не садисты, ничего такого! Тут все нормальные по вашим меркам! Им тут, по крайней мере, от нас ничего не угрожает!» «Тогда почему нет?» «Потому что это странно! И для нас, и для них! Я же вижу, как они на нас смотрят! Мы их пугаем!» «Я опасаюсь, как бы они не дали стрекача среди ночи, напридумывав себе что-нибудь. А леса тут небезопасные, много хищников». Я все еще стоял со скрещенными руками и смотрел на него сверху вниз. «Ладно, ладно, пусть остаются», — сдался он. «Лишние руки не помешают». Но сразу скажу, они тоже должны работать». «Отец и сам не сможет сидеть и ничего не делать», — уже мягче сказал я, — бросая взгляд на родных. Они осматривались и явно чувствовали себя неуютно. Но, думаю, это пройдет. Экокок, хоть тот еще скользкий тип, но ему можно доверять. Родным тут точно ничего не угрожает. А вот насчет мамы, договаривайся сам, но не принуждай. Если с ними что-то случится... Я выпустил немного силы, и экакок мгновенно посерел. «А ты, я смотрю, селенок прибавил», — опасливо процедил он. «Ага», — бросил ему и вернулся к родителям и отошел в сторонку поговорить уже с ними. Они как раз немного отошли от шока встречи с представителями другой расы. Я говорил, они не опасны. Выглядят не очень, пахнут не очень, но, думаю, это мелочи. Я достал из пространственного кармана несколько колец и вручил их семье. Это вам на случай, если что-то случится. Видите красный камень наверху? Если что-то произойдет, и вам нужно будет связаться со мной, разбейте его, и я тотчас примчусь». «Я останусь, Нейт», — внезапно сказала Мия. «Уверена?» «Ненадолго, на неделю-две», — немного подумав, решила она. «Убежусь, что тут все нормально, и эти демоны не съедят Рэндала, стоит нам отвернуться». Я кивнул. Раз я могу более-менее свободно сюда перемещаться, то почему бы и нет? Кстати, пап, мам, немного подумав, я вручил им последние имеющиеся зелья спирального истока. Что это? — нахмурился папа, принимая фиалы за обоих. — Это то, что может сделать из вас воинов, настоящих. — Что? — они опешили, переглянулись. — Да, у вас уже далеко не тот возраст, чтобы полноценно возвышаться, Но почему бы и нет? Эта штука поможет вам создать сосредоточие, а Мия, раз уж она остается, обучит вас техникам медитации. Это была идея сестры, и немного подумав, я решил, почему бы и нет. От зелий мне все равно нет толку. А так они хотя бы послужат семье. Но иллюзии по поводу их возвышения питать не стоит. Такое позднее сосредоточие не позволит им превратиться в полноценных воинов. Не уверен даже, что они дойдут до мастера десятой ступени во внутренних витках. Но обучение базовым техникам поможет им в будущем. Следующие несколько часов я помогал родным освоиться в новом доме. Дом принадлежал Энаху, Дагенмеру, как и Акакок, разве что чуть более худому, чем староста. Уступал он жилище не без печали, но я не заметил, чтобы это была прям обида. Он сам и предложил поселить гостей у себя, а сам перебрался к Команю. Просто этот дом, не считая дома самого Экокока, был самым крепким и удобным. Остальные же пока больше напоминали лачуги. Закончив с этим, я покинул город и отправился к озеру. Там сел уже на привычный камень и занялся медитацией, поглощая энергию из окружающей среды. Нужно было пополнить сосредоточие перед возвращением. Используя технику пожирания мира, я провел на том камне еще около часа, с досадой поняв, что даже близко не пополнил силы. После шестого витка внешние витки не способны дать столько энергии, сколько мне нужно. Я, кажется, даже начинаю понимать, почему воины более высокой ступени не задерживаются по эту сторону гор. Постоянно ощущать себя опустошенным, неспособным восполнить силы. Это крайне удручающее чувство. И это ведь я тут всего пару часов. А что же ощущают воины, годами проживающие тут с чувством энергетического голода? Закончив с медитацией, забрал меч Лей, а после переместился в лавку Юл Эй. Девушка встретила меня, как всегда, тепло, немного посетовав, что я опять зарос, и надо бы подстричься. Ну или наоборот, отращивать волосы и собирать в хвост. Тут с ней не поспоришь. За 4 месяца в убежище я так и не удосужился привести в порядок голову. Я оставил ей десяток небесных спиров и список экокока, попросив им заняться. Она была не против и даже дала в дорогу немного алхимии. Правда, не такой сильной, как хотелось бы. Но если я смогу раздобыть ингредиенты во внутренних витках, то вполне смогу переправлять их юл для создания более сильных пилюль и зелий. — Юл, а не хотела бы ты отправиться со мной? — спросил я, сам не зная почему. — Хотя нет, я знал. Мне просто ее не хватало, и я ничего не мог с этим поделать. — С тобой? Во внутренние витки? — Ага, — кивнул я, — как в старые добрые времена. — Заманчиво, — печально улыбнулась она. — Порой я вспоминаю то время, когда мы с тобой только встретились как мчались через леса, как сражались в подземелье. Но... Но я, кажется, нашла тут свое место, и многим тут нужна. Не уверена, что могу просто взять и все тут бросить, даже если очень хочется. Я уже был открыл рот, чтобы попытаться ее убедить, сказать, что ничего с этой лавкой не случится, что вместе мы могли бы... Но я вовремя себя одернул. Что я вообще такое несу?» Зачем уговариваю ее все бросить и отправиться во внутренние витки, да еще без печати? Ее я точно не могу внести как слугу. Вдруг конторская книга покажет, что она демон, или Аюл Эй узнает Контор? Учитывая, какую шумиху подняли на двенадцатом витке после ее пропажи, он точно не проигнорирует говорящую с мертвыми, как Гарес. Да, я определенно скучаю. Гибель Рю заставила меня в очередной раз вспомнить о прошлом, о том, как я одного за другим терял тех, кто был мне дорог. Мирион, Роланд, Фендрик, Гавер, Виола, Сарин. Все они приходили в мою жизнь, и каждого отнимал Рамуил. Лорды, а ведь они до сих пор где-то тут, живут в этом мире. Хотя нет, кое-кто еще даже не родился. Того же Мириона я встречу лет через семьдесят а Роланд и Виола появились в то же время. Мерион был воином третьей ступени, и ему, по его же словам, точно было больше сотни. Следовательно, он уже жив и, возможно, даже служит в небесной столице, а вот остальные, может, не родились даже их родители. «Прости», — вздохнул я, — «не стоило это предлагать. Я просто...» «Скучаешь?» — тепло улыбнулась она и я вдруг почувствовал, что она действительно понимает, что я ощущаю. — Да, — подтвердил я. И вдруг подумал, что, может, стоит сорвать еще один застарелый бинт. — Юл, послушай, думаю, я должен кое-что тебе сказать. — Я костяной палач. — Я знаю. Все так же улыбаясь, сказала она. — Знаешь? А вот я опешил, удивленно смотря на нее. — Разумеется. Я не сразу поняла, но когда ты проткнул того человека костяными мечами, все стало более чем очевидно. Ты даже не представляешь, как много эмоций во мне тогда вызвал. Ты оказался моим защитником, да еще и человеком. Отец, когда я была маленькой, и мой дар только пробуждался, постоянно рассказывал истории о говорящих с мертвыми и их защитниках, как они исцеляли раненых и возвращали к жизни погибших, сокрушали королей и правителей, и я все гадала, каким будет мой защитник, и она замялась, немного засмущалась. В тот день, когда ты меня вызволил из заточения, когда мы встретились впервые, какая-то часть меня поняла, что это ты, что ты мой воин, но в тот момент я не придала этому особого значения, и лишь во время битвы, когда ты пробудил свой дар, все мне стало понятно. А почему-то мне не сказала? Не знаю. Побоялась, что это глупо прозвучало бы. Найт, знаешь, я вот легендарная, говорящая с мертвыми, а ты мой защитник, будешь меня защищать. Ты и так это делал, причем добровольно, несмотря на свое задание. Я не хотела вешать на тебя еще и свое бремя. Юл. Но нам, правда, стоило об этом поговорить. И уже давно. Просто мне было... Не знаю. Страшно начинать этот разговор. Ты намеревался отправиться во внутренние витки, а я не хотела привязывать тебя к себе. Я понимаю, почему ты зовешь меня с собой. И видит дух спирали, я невообразимо хочу пойти, но я не уверена, что это на самом деле мое желание. Понимаешь? Кажется. Можем ли мы быть уверены, что наша связь не влияет на нас, что наши поступки действительно наши, они продиктованы нашей сутью, нашим даром. Я открыл было рот, чтобы возразить, но внезапно понял, что и сам в этом не уверен, была ли моя любовь к ней вызвана силой костяного палача или любовь сделала меня им. Я отлично помню тот день, когда впервые увидел ее. Я убил демона сотни звезд, стоял на арене весь в крови и не мог понять, что это действительно произошло. Я поднял взгляд на Рамуила и увидел ее, стоящую в двух шагах от правителя Радархарта. Мы смотрели друг на друга, и я ощутил, как нечто зарождается в душе. В тот момент я не знал ни ее имени, ни кем она была, но где-то в глубине души я осознавал, что теперь она — часть моей жизни. От этих воспоминаний в контексте разговора Сейчас мне стало не по себе. Отец, можно сказать, пожертвовал собой, чтобы я стала свободной. Так что я хочу поступать так, как сама того желаю, а не повинуясь Дару или кому-то еще. Понимаешь? Да. Может, когда-нибудь мы с тобой рука об руку и будем творить что-то, что войдет в легенды, как те, кто был до нас, но пока... Нейт, позволь мне самой понять, чего я хочу.